Глава шестая. Вот наконец-то наступило роковое воскресенье. Как и вчера я подъехал к площади перед станцией на велосипеде до Девиц. Как обычно, все уже были на месте. Мы тянули за вычистки в кафе, где я снова оплачивал счёт. Как и я ожидал увидеть эту но пару с Нагатой. Нагата, можно сказать, что ли бы лишь один раз. И она никогда не забудет, что нужно сделать. Ёж, конечно, вряд ли она ошибётся. Мне стоит получить с у неё. Особенно мне хочется всегда держать слово перед Нагата. Ведь она всегда ко мне хорошо относилась. Часто посматривая на часы в кафе, я заметил, что Харахи сегодня ещё были легкомысленней, чем вчера, но и сейчас не до этого. Она такая ещё со временем поиска клада. И я думаю, очередное временное затишье в начале месяца так действует на неё. Прошептав что-то до Сахини Сен, Харахи оставил нагабаху улыбку, которая что-то означала. Это что-то совсем неведомое. Я очень хотела узнать, о чем так весело щебечет Харахи Ясахина-сан, в то время как настроение койзами Нагаты оставалось обычным. Мне не кажется, что произойдет что-то невероятное. Добив остатки венского кофе, Харахи передала счет мне и встала. Сейчас было десять часов утра. Даже если я пойду до парка Сакуропи-школ, у меня все равно останется море времени. Поскольку мы должны были встретиться в полдень, принимая в расчет время, затрачиваемое на отправление черепашки в жизнь и на дорогу обратно, Ещё оставалось время, которое нужно было чем-то занять. Харахи, Асахина, Сан и Куэцами уходили, а я подошёл к Нагата. «Извини, можешь сегодня дойти до библиотеки одна, и я подойду через час». «Понятно». Подняв капюшин куртки и натянув его на голову, несмотря на меня, ответил Нагата. «Кое-что важное...» Прошептала Нагата и набралась к библиотеке. Я поколебался минуту и пошёл за ней. «Мажная для кого?» «Для тебя, Ясахина Миккуро». «А ты, Охарухи или Коидзуми?» «М-м-м...» хм... Нагата продолжила идти, не говоря ничего. Наконец, из-под капюшона донёс ясный голос. «Возможно, и мы будем увлечены, но я не уверена». «Может быть, почувствовав, что я выгляжу подавленно...» Нагато быстро обернулся и посмотрел на меня своими стеклянными глазами. Однако Я волосы всколыхнул ветер. Скоро мы узнаем, когда это случится, я начну действовать так же, как и Кодзумицукио. Сколько я знал Нагато, она вражала мысли переходят от одних ключевых понятий к другим ключевым вещам. Не старайся связать их. Наши пути в будущем одинаковы для меня. И так же для тебя. Мото, достигнув выводов, Нагата резко развернулась. И я тихо двинулась в сторону библиотеки. Но в этот раз я не стала ее преследовать. Спасибо, Нагата. Мото, смущенная, сказал это очень тихо. Не знаю, слышала ли меня фигура в капюшоне, которая уже шла далеко впереди. Но уверен, она поняла мои чувства. Я не верю, что Нагата не смогла бы сопереживать. Но это еще и подтверждает кое-что для меня. Возможно, внутри мы все разные. Но я искренне верю, что я, Нагата Коуэдземи Асахенеса, можем смело доверять друг другу. В центре находятся Хархи, сияющие как звезда, а мы как планеты, идущие по своим орбитам. Невозможно ничего предсказать. Если однажды исчезнут Венера и Марс, уверен, людям станет более одиноко, а астрономы точно попадут в переплет. До того, как подтвердят, что жизнь на Марсе и Венере существует, я точно не хочу узнать, что мои соседи исчезнут, никого не предупредив. Было невероятно много примеров, когда ты выходишь из себя, узнав, что вещь, которую тебе подарили, вдруг исчезла. Например, мой карандаш во время экзамена по математике. Ладно, проехали. Вам же не хочется терять время, ожидая, пока я придумаю достаточно подходящий пример. Во всяком случае, я бы никогда не хотел бы снова ощутить то чувство потери, что испытал в прошлом декабре. А какую дорогу я изберу? Уже заранее известно. Я пришёл на берег речки через 30 минут. Виды цветущих сакур, которые мы могли лицезреть осенью, как и не бывало, были только деревья с голыми ветками в ожидании весны. Я прошёл по дорожке к длинной скамейке и посмотрел на текущую внизу речку. Это была обычная городская река, где лист и осадок формировал берег, который находился выше течения. Поверхность воды была на три метра ниже края берега. Устройство берега было сделано очень хорошо, оставляло людей приятное впечатление. Так как воды в реке было немного, Но не то, что глубина была лишь несколько сантиметров. Да и течение было очень спокойное. Летом тут часто можно было наблюдать, как дети бегают по этому ботoku, пытаясь поймать рыбок. С другой стороны, сейчас, в холодный зимний день, никто бы не согласился войти в ледяную воду. Обычно на берегу часто кто-то гулял, но сегодня длинная скамейка, на которой я сидел, слушай, как Осихин нас он объясняет, что она путешественница во времени, была пуста. Хотя это было воскресенье, утром стояла холодная погода. и до прихода весны и теплого солнца вряд ли кто придет прогуляться по бережку. Дорожка Сакуры по краям была почти пуста, за исключением человека и собаки, и идиллически следующий за своим хозяином, который, похоже, уже замерз до смерти. Как только я собирался использовать все свои артистические способности, притворившись студентом философского факультета, который прислушивается к звуку текущей воды... Кён-кун. Эссахина-сен поднималась к берегу реки. Похоже, она не забыла взять пластиковый контейнер с черепашкой. Я смотрелся вдаль и видел то, что выглядело, как элитный лимузин, который тихо уезжал. Это должно быть Атсурую Сан. Мне еще надо будет поблагодарить водителя. На часах было 10.44. Когда мы с Асахин и Сан добрались до края потока, прошла минута. Наша пунктуальность была великолепной. Вода... она такая холодная... Я за хиносом смотрел на текущую воду внимая коробку с черепашкой. Интересно, могла произойти так, чтобы жизнь этой черепашки прошла бы мгновенно. Проявляя беспримерную доброту к маленькой животинке, СМП продолжила. Подожди, пожалуйста. Она положила коробку на землю и открыла крышку. Она достала коробку с едой для наших животных из кармана. Маленькая черепашка вытянула шею, чтобы посмотреть, куда исчезла крышка. Потом Азахина-сан понесла её до паблища, и черепашка съела всё в один присест. После одной ночи в доме с людьми черепашка уже привыклась. Но брата Азахина-сан может сломить любые препятствия. Видя, как Азахина-сан тяжело устала со черепашкой, мне совсем не хотелось говорить, что время пришло. Осталось 3 минуты до назначенного времени. Не забудь вернуться весной, нежно сказал я, поднимая черепашку. Она совсем не сопротивлялась и спокойно лежала. На моей ладони, не двигаюсь ни на дюйм. Когда мы снова встретимся, уверен, она вырастет. И это всё, что я сейчас мог сказать. Хотя и для этого не было никаких аргументов. Я старался избегать взгляда Сахино-сан, который так переживал за черепашку. Я уже приготовилась спустить её на воду. Как только я собрался кинуть её в пальцы, чтобы закрутить. "Не извините". Внезапно сзади раздался голос. Я почти в речку упал, удерживая черепашку в руке. Неловко попятившись чуть назад и почувствовав твердую землю под ногами, я обернулся. «Спасибо, что спасли меня тогда, братик, сестричка!» Молодой господин принадлежал мальчику в очках, который стоял покачиваясь и выглядел благодарным. Это был тот паренек, которого я выхватил из лап смерти в прошлом месяце во время потенциальной дорожной аварии. Я называл его про себя мальчиком в очках. Кроме того, он жил рядом с Харахи, поэтому она может быть в будущем его репетитором. «А?» А Захинесен выглядел совершенно ошеломленный, как, впрочем, и я, ведь я не думал, что еще раз увижусь с ним. «Можно спросить, что вы здесь делаете?» Посмотрев на нас любопытным взглядом, который отличается от любопытного взгляда моей сестры, спросил мальчик в очках, а потом увидел у нас черепашку. Не только что хотел спросить его, то же самое. «Я сейчас иду на дополнительное занятие в школу. Только я хотел спросить, а он уже ответил. И еще я показал на рюкзак за спиной». Я всегда хожу в школу именно тут. Получается то же время, что если идти другой дорогой. Паренек еще раз качнулся и с изыдачным взглядом посмотрел на коробку, лежащую на земле, и на панцирную рептилию, ползущую по моей руке. Старший братик хочет отпустить черепашку на волю? Да, что-то вроде того. После ответа меня еще раз ужалила совесть. Теперь у Асахин Иссан этого мальчика взгляд выражал сожаление этой маленькой черепашке. А потом он тихо спросил. Почему вы хотите выбросить эту черепашку в поток, когда на улице такой холод? И я сам бы не хотел этого делать, но загвоздка в том, что я должен был. Часы показывали, что оставалось меньше минуты до назначенного времени, а мне не было времени смыщаться. Мне пришла в голову мысль, которой я и воспользовался. Эй, паренёк, а тебе можно держать дома животных? То есть, если ты возьмёшь черепашку домой, на тебя не будут сердиться. Мальчик поправил очки и сказал: "Я думаю, нет. Ведь я буду заботиться о ней. Правда? Тогда все отлично. Подожди секунду. Я взял черепашку за спиной панцирь и положил рядом с текущим потоком. Берег, на котором мы стояли, находился на три метра выше поверхности воды. Не так уж много. А так как течение было медленным, я не боялся, что черепашку смоют водой. Я легко, будто перо спустил черепашку, стараясь не допустить, чтобы она ударилась. «Ах!» Воскликнулся Хина-сан. Буль-тых. Черепашка поплыла в речку, сделав много кругов на воде, она медленно погрузилась в воду и поплыла вниз. Мальчик смотрел на это зачарованно, даже не смел вздохнуть. Опустившись в воду, черепаха толкнулась от неглубокого дна и всплыла на поверхность. Увидев те круги на воде, которые образовались в результате её падения, она некоторое время просто плыла по течению, прежде чем стала грести. Наконец, она доплыла и забралась на ближайший камень, а потом вытянула шею. Вряд ли она подумала о том, чтобы попрощаться с нами. Скорее увидела расширившиеся горизонты и думала, что теперь делать. В конце концов, круги на воде исчезли, и осталась лишь черепаха на камне. Не знаю, насколько были точны расчеты Асахина Сан-старшей, но ее просьбу о погружении черепахи в поток я выполнил, что делать с черепахой после было оставлено лишь на мое усмотрение. Я стал увереннее в том, что делал, когда снял носки. Закатав джинсы, чтобы не намочить их, Я опустил в брод по реке, оставляя сихину соне мальщика с широко открытыми глазами. Вода на самом деле была холодной и одно заполнена какими-то тонкими водорослями. Но ведь я любил играть в небольших речушках, когда ездил к двоюродной сестре за город. И "Извини, что мне надо было сделать это, маленькая черепашка". Черепашка подняла свою маленькую голову, и когда я протянул руку, она не попыталась убежать, а разрешила взять себя. Наверное, она хотела мне сказать: Если хочешь взять меня, не бросай меня больше. Хорошо, что я не знаю черепашьего языка. Когда я вернулся на берег с черепашкой в руках и положил её обратно в коробку, холод идущий от моих ног достиг головы. Теперь, похоже, у меня будут проблемы с пищеварением. Я сел на землю и поднял ноги, чтобы с них стекла оставшаяся вода, и сказал: "Теперь, друг, черепашка твоя". Правда? Я ещё недавно наблюдаю за всем этим мальчик в очках теперь сомневаясь спросил: «Разве у вас не было причины, чтобы отпустить черепаху на волю?» Я знал, что все эти вопросы берутся из его чистого любопытства, но как и у черепахи, у меня сейчас были серьезные проблемы с ответами на них. Даже сейчас я пытаюсь найти смысл в своих недавних действиях. Сейчас уже не важно, хотя я не забываю о всем том, что пережила черепашка, когда я опустил ее в холодный поток. Если ты ходишь, то можешь забрать ее. Уверен, у тебя ей будет лучше, чем мокнуть в холодной воде. Сработает ли это? «А, Асахина-сан, ты говорила, что указания из будущего должны быть точно исполнены, и я не нарушил ни одной инструкции. Я был еще немного взволнован, но видев, как Асахина-сан, которая всегда любила животных, уже начала доставать пакет с едой для любимца, успокоился». «Это то, что едет черепахи. Можешь взять». Сказала она, как старшая сестра. «Обещай, что будешь заботиться о ней». «Обещаю». Медленно ответил паренёк, но несколько не грубо. Он получил домик черепашке, коробку с едой. Это Сахинасан. Я теперь стоял, крепко сжимая всё это. Я буду хорошо заботиться о ней, искренне сказал он. Честно говоря, не стоит так уж об этом переживать. Да, не хочу, чтобы ты пообещал мне кое-что. Теперь нужно помнить о предосторожности. В последний раз мы забыли об это, и нам серьёзно досталось от Харухи. Болезненные воспоминания до сих пор живут в памяти. Рядом с тобой живет девочка Судзуми Харахи, да? Да, сестричка Судзуми-сан всегда хорошо ко мне относилась. Я почему-то взругла от имени Сестричка Судзуми-сан. Ты не должен рассказывать Харахи о том, что здесь сегодня было. То, что мы сегодня были здесь с Асахин и Сан. Ее зовут девочка Зэчик. Не должно быть никому известно. Сможешь сохранить секрет? Да. Мальчик кивнул, находясь под большим впечатлением. Теперь все нормально. Настала очередь вопросов Асахины-сан. «Это правда нормально, что ты берешь с собой черепашку? Твоя... твоя мама или члены семьи говорили, что нельзя брать вещи у незнакомцев?» «Не волнуйтесь, я что-нибудь придумаю». Выпрямляя спину, мальчишек сказал. «Я скажу, что после опыта с черепахами животные больше не нужны, и люди хотели отпустить их на волю, когда я проходил. Мне стало жалко черепашку, и попросил отдать ее мне. Уверен, что мама и папа разрешат мне ее оставить». Перенёк выглядел надёжным. Без сомнения, он смог бы научить чему-нибудь мою сестру. Они примерно одного возраста, но сильно отличаются. Это из-за окружения, в котором они растут. Ну, мне надо идти. Мои дополнительные занятия скоро начнутся. Вежливый мальчик ещё раз набоклонился. А Сахинессан похлопал его по головке и сказала: "Не забудь, что ты мне тогда обещал. Будь осторожен, переходя улицу". Не позволяй пришестям случаться рядом с тобой. И хорошо учись. Тогда ты станешь очень полезным обществу и очень важным человеком. Видя, как Асахина Сан краснеет, парень засмущался и тоже покраснел от трепета. Хея не мог не улыбнуться, наблюдая за фигурами Асахины-сан и мальчика, большой и маленькой, стоящих вместе. Парнишка продолжил идти, смущённый, прихватив с собой пластиковую коробку, и держал её, как нечто очень ценное. Несколько раз набарачивал, склонялся над Асахинесан не прекращал махать, пока он совсем не исчез из вида. И как только я надела свои высохшие носки, она опустила руку. Фуууууу. Асахинесан глубоко выдохнула. Для нее, или лучше сказать для будущей версии Асахинесан, мальчишка выглядел очень важной фигурой. И если я отправлюсь назад во времени в период Эда и столкнусь со значительным историческим персонажем, я почувствую себя аналогично. Не стала даже спрашивать, почему, ведь это закрытая информация. Фух, теперь выдохнул я. Этот выдох был скорее похож на облегчение от того, что все закончилось, чем на вздох сожаления. Мои задания с Исахиной Сан подошли к концу. Ловушка с пустым пакетом из-под сока, камень в форме тыквы, загадочная карта памяти и черепашка. Вопрос в том, что делать дальше? У меня нет идей. В последнем шестом письме об этом ничего не говорилось. Пока Асахини-сан не нужно будет возвращаться в дом Цуруй-сан, мне можно не беспокоиться. А так как на следующие два дня не попадало никаких приключений, Асахина-сан может смело возвращаться в свое время. Я же, напротив, еще должен сказать Асахини-сан в настоящем времени отправиться в прошлое, но это произойдет послезавтра. Теперь же с моих плеч свалился тяжелый груз. Асахина-сан, хотя ты только приехал, и думай, тебе нужно вернуться к Цуруй-сан. Сейчас поймаю такси, отправлю тебя обратно. а потом пойду к Нагата в библиотеку. Хорошо. Отрешенно ответила Сахина Сану и начал движение. Под моим присмотром мы дошли до дороги, идущей параллельно дорожке с цветущими сакурами. Ожидая на тротуаре такси, Сахина Сан ничего не говорила, и выглядел потухший. Кроме того, пока мы ждали такси, я внимательно следил за окружающим миром из-за страха нового появления вчерашнего ухмылка. Было очевидно, что он пришел не с добрыми намерениями, но было также очевидно, что он не самый страшный враг. Если по-честному, то он не вселял в меня страх. Если бы появился какой-нибудь вражающийся так же как тот облюдок, я был бы действительно пуган. Если бы он выбрал не то время для появления, то вся его ктёрщина не принесла бы никаких результатов. Ага. Я чувствую, что становлюсь всё надёжнее. Этого следовало ожидать по прошествии года. Хотя я участвовал во множестве странных происшествий, позволяя опыту расширить видение этого мира. Моя жизнь стала чаще подвергаться опасности, но теперь всё изменилось. Хотя я не такой непоколебимый, как Нагата, у меня стало намного больше опыта в решении того, что я действительно хочу. Теперь я и не смогу неверно оценить свою роль и место в этом мире. На драке сейчас не было ни одного такси, лишь несколько машин, но я получал огромное довольствие с той Сахины-сан, и она меня нисколько не давила необходимость ждать. Но поскольку я сказала Нагата идти в библиотеку одной, то будет несправедливо, если я не заберу ее, как только все закончится. Сейчас уже можно не волноваться, даже можно уже не думать. Потому что в следующий момент я стал свидетелем невероятной сцены. В тот момент я не смотрел на часы. У меня вообще ни на что не было времени. И я не знал, во сколько точно это произошло. Это было за несколько минут до одиннадцати. Вот что случилось. Пока мы со Сахиной сан стояли в ожидании такси на тротуаре, с левой стороны загородной дороги, пытаясь увидеть вдали какую-нибудь машину такси, медленно подъехала большая машина. Учитывая, что это не автострада, меня не беспокоило, что он едет так медленно. Честно говоря, в тот момент я вообще не принял этого внимания. Через секунду двигав всё медленнее невросигналев, машина остановилась рядом с нами. Э? Мои подозрения увеличились. До этого я не чувствовал себя напряжённым. Но это потому, что дверь минивэна внезапно открылась, и рука втащила Сахиносан внутрь за секунду. А? Когда я понял, что Сахиносан кричит, зелёный минивэн уже дрыгал на полной скорости, даже не закрыв дверь. А остатки выхлопов, которые он выпустил, попали мне на лицо, как насмешка над моей медленной реакцией. Когда я присмотрелся получше, машин уже доехал до конца дороги и стал маленькой точкой вдалеке. Что ж, за... для того, чтобы я полностью пришёл в себя, потребовалось 0,2 секунды. Машин уже исчезлой из виду. Стоп. То. Что это чёрт сейчас произошло? Захинасены исчезли мне на глазах и просто втянули в машину, а машина на огромной скорости унеслась из вида, оставляя меня одного, стоящего на тротуаре. Что сейчас произошло? Похищение? И прямо у меня под носом. Это бы не случилось, если бы я вытянул руку, даже если бы пришлось схватить её. Захинасен, который только что стояла тут, больше не Какой вообще может произойти? Чёрт, не могу поверить. Я думал, что не был напуган так сильно с момента, когда обнаружил, что Харухи нет в классе в декабре прошлого года. Тогда же я был сильнее всего шокирован, узнав, что Сакура теперь сидит за мной, вместо Харухи. Дерьмо. Это сделал этот ухмылок? Он за всем этим стоит. Если это он, то я его недооценил. Разве может так быть, что его наглое появление и выбор образа были лишь уловкой, чтобы сбить меня с толку? Если это действительно была ловушка, чтобы отвлечь мое внимание, который заставил меня думать, что он ничего себе не представляет! «Асахинусан!» Громкий звук ударил по моим барабанным перепонкам. Это не был звук ветра. Это был звук, исходящий изо рта, находящегося на бледном лице. Я вытащил телефон. Сейчас я мог положиться только на других. Подойдет любой, чтобы спасти Асахинусан. Не важно, будет ли это полиция, пожарная, внутренние войска или торговая палата. Мои пальцы сами стали набирать номер, даже не зная, к кому мне позвонить. Я лишь услышал гудок на другой линии и чей-то ответ. «Что такое, Кён?» Это был голос Хархи. Все произошло так быстро. Не стоит забывать, что я плохо реагировал на текущую ситуацию. В тот момент мой мозг очень плохо работал. «Хархи, у нас проблема! Асахину сон похитили!» Я звал помощь, даже не сообразив. «Что? О чем ты говоришь?» Голос Хархи был очень спокоен. Чувствуя нервное напряжение, я прокричал в трубку. Я говорю Сахина сан похитителе. Есть у меня подарок, её спасти. Эй, Кён. Хархи говорил это тончённым голосом. Не знаю, что ты пытаешься там выкинуть, но когда устраиваешь телефонный розыгрыш, тебе нужно продумать его ход, и не нести бред. Что у тебя с головой, говорить такое? Микурутян сейчас стоит рядом со мной. И если бы ты сказал, что это Юки, то я бы ещё поверила тебе. Нет, не Нагата, Сахина-сан. Тогда я понял, что бесполезно. Как мне объяснить Хархи? Ведь в этот момент Асахина-сэн была с хархией. Только это была Асахина-сэн из этой временной плоскости, а не Асахина-сэн из кладовки. А Асахина-сэн на сильно затешенной машину. Это тваяши, как, как вот такую дурацкую шутку, которую можно немедленно блечить. Кроме того, шутки должны быть смешными. У меня нет времени, ты придурок Кён. Нет, подожди. Она отключилась. Моя рука тряслась, держа телефон. Мне не стоило звонить Харухе в ситуации, где каждая секунда на счету. И даже можно было не говорить, что я придурок. Ожидая подмоги, не нужно в такой ситуации ожидать ее от Харухи. Телефон звонил. Не посмотрев, кто звонил, я ответил. Алло? Это был Голл с Коэтами. Прежде чем я что-то сказал. Не беспокойся. Судзуми Санеса Хинесан сейчас не со мной. Я сказал, что иду в уборную. Да какая разница? Сейчас не в этом дело. Важно, что... Коуэцуми, Хасихино-сан, я знаю, что случилось. Оставь всё мне, они скоро приедут. Кто скоро приедет? Словно столбенев, я опустил голову. Вот это был знак. Рядом остановилось такси. Чёрное такси. Не знаю, какая была компания, но выглядело оно очень знакомо. Я вспомнил, что ездил на таком такси, когда Коэцуми решил показать мне Аватаров. Задняя дверь такси открылась. Запрыгивай быстро. Пассажир на заднем сиденье махнул мне и быстро залез в машину. Я сел в знакомую машину со знакомым пассажиром. Прежде чем я смог выловить, что происходит, меня откинулась сила назад из-за резкого старта автомобиля. «Начинай преследование». Рядом со мной прозвучал очень чистый голос. Он был очень знакомым. Я встречал ее летом и зимой и не мог так просто забыть ее имя. «Мори Суну-сан?» «Сколько лет?» На самом деле прошёл лишь месяц с тех пор, как мы последний раз виделись. А годах реч не идёт. Но что тут делает Морисон? И она была одета не в обычную форму служанки, а в костюм бизнес-леди, которых можно везде встретить. Морисон знакомы улыбнулась и сказала: "Разве кое-что я тебе не объяснял прежде? Я тоже из инкорпорации. Служанка это одно из моих прикрытий, и оно лишь на время, когда я нахожусь с вами". Попытайся меня убедить Морисон к внулу на место водителя. Так не только со мной, с ним то же самое. Подняв левую руку, которая находилась на руле, водитель поприветствовал мне взглядом через зеркало заднего вида. «Аракава-сан, приветствую!» Он был дворецким, который изумительно готовил, а теперь являлся водителем, управляющим такси на огромной скорости. Старший джентльмен сказал, «Существуют пределы их враждебности, они зашли слишком далеко, похитив милую леди. Им это не сойдет просто так». Аракава-сан еще сильнее вдавил педалью газа, и меня еще больше вжало в кресло. Меня начал поглощать страх от того, что мы ехали на ошеломительной скорости, и мой мозг стал превращаться в желе. Моррисон и Рокава-сан. Я знал, что не заодно с курицами, а также знал, что служанка-дворецки – это лишь временная работа. Но я никогда бы не подумал, что встречу их в подобной ситуации, хотя они вряд ли думали, что при попытке похищения Сахины-сан будут посланы ко мне на помощь. Да, так и есть. Теперь все проясняется. Мне наконец удалось заговорить. То есть вы знали, что я за Хино Санпохит, и присматривали за нами, находясь рядом, на случай, если что-то случится. Да? Совсем наоборот. Сделав женскую версию улыбки Коидзи, она ответила Морисе. Наша первоначальная цель были они, а не ты. Когда мы увидели, что их машина приближается к вам, мы поняли, что сейчас всё станет намного хуже. Мы не ожидали от них такого. К кого вы имеете в виду под ними? Образ ухмылка появился в моей голове. А разве Коэдзима тебе не объяснил? Люди, которые похитили Асахину-сан, — это группа наших врагов. Врагов корпорации. Если дело обстоит так, то неважно, кто они. Путешественники во времени или экстрасенсы. Их действия одинаково непростительные. Почему им нужна именно Асахина? Может быть, это из-за того, что они были на грани отчаяния. Они решили действовать. так, чтобы укрепить свое преимущественное положение в будущем. «Преимущественное положение?» «Да. Я думаю, они хотят использовать Сахину Сан как козырную карту в сделке с главами будущего. Проблема лишь в том, что они взяли не ту девушку. Они должны были схватить Асахину Микуру, которая сейчас с Коидзами». Морисан сказала спокойным тоном то, что было просто немыслимо. «Выглядит так, будто у них не было четко подготовленного плана. И то, что они делали, решалось в спешке». Нам нужно узнать, почему они решили действовать сейчас. Появление Хмылка было внезапным. Новая группа путешественников во времени, которая сделала возможным его появление, как будто прочитав мои мысли, Моррисон кивнула и сказала: "Тот факт, что они в этот раз объединили все свои силы, говорит о том, что они настроены серьёзно. Мы не можем бездействовать. Извините, я корпорация. Я чуть был не сказал наш союзник находится на нашей стороне." Мы лишь хотим сохранить статус-кво. Разве этого недостаточно? Учитывая, что я не собиралась торговаться, я не знал, много это или мало. Эти сволчи, которые похитили Асахину-сан, о чем они вообще думали? Кто они вообще такие? Если они на нашей стороне, то они наши враги? А если так, то что они за враги? Они состоят во враждебной группе конкурентов нашей корпорации. Группировки путешественников во времени, которые противостоят фракции Асахины и Микру-сан. И внеземной космической сущности, отличной от той, которую сотворил Нагата Юки-сан. Объяснил мне Мори-сан. Мы считали, что не рано или поздно объединяться, услышав отчет Коидзами о случае на Снежной горе. Третья группа уже, возможно, формирует союз. Нет, мы уверены, что они уже сформировали союз. А Судзу Мехарахи является для них главным призом в этой игре. Тут либо все, либо ничего. Машину трясло от растущей скорости. Проезжая каждый перекресток, черное такси пролетало под светофорами, без установки. Не тормозя, проходило сложные повороты и продолжало двигаться на высокой скорости. То есть, Коидзами, увы... Моя голова закружилась. Уже знали, что тут присутствует тут еще одна Асахина-сан. И также знали, что Асахина-сан из будущей недели будет сжечь Уцурую-сан. Если бы не она, то похитили бы другой Асахинами-корусан прямо на глазах Судзуми Харахи-сан. Если бы так произошло, было бы очень плохо. Никто не может знать, что бы сделала Харухи. Тогда Асахинасан из будущего действовала как приманка, чтобы спасти настоящего Асахинасана. Другими словами, чтобы предотвратить своё собственное похищение, она позволила похитить будущую себя. Так? Асахинасан Митсуру было необходимо вернуться в прошлое. И мог получить все распоряжения лично от Асахинасан старшей без каких-то усилий. Но теперь я понял, почему она хотела, чтобы Асахинасан сама всё это делала. потому что иначе не было бы смысла. Другой путешественник во времени. Черепашка и мальчик. Похищение. Лишь Асахина Сан-старше знала всю историю. Погрузившись глубоко в свои мысли, «Не дам уйти слишком далеко, Ракава». «Знаю». И голоса привлекли мое внимание к машине впереди. Теперь я видел зеленый мини-вэн в Вериденас. Обе машины неслись на безумных скоростях. Не удивлюсь, если с того момента, когда началась погоня, случилось три или четыре аварии. Судя по тому, как Аракавасан поворачивает скольжение, не обращая внимания на светофоры, его навыки вождения были гораздо более отработанными, чем у обычного дворецкого. Скорее он напоминал чемпиона мира по ралейным гонкам. Машина похитителя двигалась к горам и скоро проехала лесной парк, где мы снимали сцену стрельбы осенью, и двинулась дальше. Там была лишь горная, неасфальтированная дорога. Черт! Что не хотели делать с Асахиной Сан в этом богом забытом месте? И ждет раскаяние! Мой взгляд все еще оставался на задней части зеленого минивэна. Это была та же машина, что и в тот раз. Та же модель, что почти сбила мальчика в очках в прошлом месяце. Я точно уверен, люди на той машине были из другого мира. Не снижая бешеной скорости, машина-похититель съехала с асфальта на горную дорогу, а Рокава-Сан переключил скорость и преследовал их уже на близком расстоянии. Дорога вела по краю горы, ее ширины едва хватало на две полосы, и там не было железных ограждений по краю. Если водитель на миг теряет концентрацию, то он с машины летит в глубокое ущелье. Вот вот опять нас отвлечь, зазвонил телефон. Но это был не мой. Морисон вытащил свою трубку и ответила. Понятно, всё идёт по плану. Она быстро ответила, повесила трубку, а потом спокойно обратилась к переднему сиденью. Аракава, мы почти на месте. Отлично. Кево фуракава ответил твёрдым голосом, понизил передачу, заглушая двигатель. Прежде чем я успел спросить, что он делает, «О-о-о!» Машина подъехала к каменистой кривой части дороги за несколько метров, где она превращается в укол. Из-за этого угла, куда мы направлялись, выскочила полицейская машина, сделав красивый поворот и вставая перпендикулярно относительно дороги, полностью блокировав путь вперед. Без возможности ехать дальше, минивэн был вынужден тормозить, подняв облако пыли. Когда одно из колес заехало за край скалы, мое сердце практически остановилось. Но похитители были также хороши в вождении. Старес у меня и свое положение. Минивэн выполнил сложный манёвр поворот на 270°, градусов, вызвав раздражающий скрепящий звук. Он почти задел полицейскую машину, остановившись параллельно ей. Аракава сделал то же самое, поставив машины параллельно друг другу, только медленно и спокойно. Окружённый со всех сторон минивэном, оставался единственный выход вниз со скалы. Аракава оставайся здесь, будь наготове. Сказав это, Моррисон открыл дверь и вышел на дорогу. Я последовал за ней и вышел. Как только я хотел кинуться к мне в окно, Марисон схватила меня за плечо. И она остановила меня взглядом и чётко сказал похитителю: "Выключите двигатель и выходите из машины. У вас есть возможность сдаться". Это было сказано в серьёзном тоне, который воспринимался по-другому, чем в доме на острове или в особняке Цуруйсан зимой. Офицер полиции вышел из машины, и я был потрясён, увидев, кто одет в чистую полицейскую форму. Под полицейской шляпой подняв вер большой палец, Передо мной было лицо Ютокисана, младшего брата Тамаро. На кресле водителя сидел его старший брат, Тамаро Кейтисан, между его махнувшими рукой и сделав дружелюбное лицо. То есть они были теми, с кем разговаривал Морисан, по телефону. «Сейчас же отпустите, Асахину Миккурусан. Ваш план провалился. Не стоит все еще больше усложнять». Сильный голос Морисан вернул мое внимание к минивену. Окна машины были покрыты темной пленкой. Поэтому то, что было внутри, оставалось скрыто для глаз. Как только я уже успокоившись, хотела идти к мини-вену, даже если придется кому-нибудь влепить ноги, двигатель перестал шуметь, и дверь машины начала открываться. И это значит, они больше не собираются сопротивляться? Но когда я увидел похитителя на его, мои глаза расширились от изумления. Похитителями были не какие-то громилы с квадратными подбородками, а группы юношей и девушек, каких полу на улице. Вряд ли мне удастся запомнить все их лица. Но больше всего меня поразило, что они не выглядели злыми или страшными. Все эти сомнения отошли на второй план, когда я увидел измученная Сахиносан на три машины. Вядом женщины, которая выходила из машины последней, а Захиносан должна быть потерял сознание. Её глаза были закрыты. Она выглядела как глиняная статуя. Её ждёт значительное раскаяние. Моррисон ещё раз остановила меня, когда я рванулся к их машине. Я уверена, что вы всё поняли, но я ещё раз повторю. Если вы попытаетесь её хоть пальцем тронуть. Мне стало трудно стоять на ногах от её зловещей улыбки. Кто мог подумать, что такой красивой девушке такая жуткая улыбка? Она делала селовки харахи, когда-то что-то задумала, тусклыми по сравнению с ней. Почувствовав, что я врос в землю, мой расен повернулся ко мне с её улыбкой служанки, а затем снова развернулся к похитителю. Отпустите её и можете уходить. Неважно, вернётесь вы в свою организацию или куда ещё. В противном случае... Теперь улыбка Морисен стала еще более пугающей, чем прежде. Мне кажется, что я сейчас упаду. Если бы я был на месте похитителей, я бы превратился в горошину, увидев такую улыбку. Но эти похитители ни капли не испугались, лишь фыркнули и отпустили Асахину Сан. Спящая красавица Асахину Сан упала рядом с колесом на землю. Эти подонки практически спасли свои задницы, обращаясь с ней, как с цветком. Если бы они посмели кинуть на землю эту красоту, я бы зарыл так сильно, как только мог. И дал бы им реальное воплощение моей ярости. «Позже вам вернут вашу машину, а теперь можете спуститься с горы». Моррисан важно показала вниз. Хотя она сказала спуститься с горы, проблема в том, что у них не было пенистского снаряжения. Она предложила им дорогу в ад, но я был совсем не против. «А хуже у нас нет выбора». Сказал один из похитителей, что было очевидно в их ситуации. Мы ожидали этого, но все равно потерпели неудачу. Думаю, все было предопределено. Одетая в красный, все еще находящаяся в машине, говорила женщина, вы не шея Сахинусан. Как на нее не взгляни, она выглядела молодой, такой же по возрасту, как и я. Будто пытаясь со мной заигрывать, эта девушка улыбнулась мне улыбкой распустившегося цветка. Рада познакомиться. Не думала, что встречу тебя при таких обстоятельствах, но даже так это большая честь. Сначала я думала по долезному предлогу зайти к тебе. Девушка определённо что-то сказала языком тела. Кроме неё остальные уже вышли из машины. Парень, похожий на студента университета, вышел последним, и с мрачным выражением лица захлопнул дверь, а потом направился к крутому склону, видимо, в прежде ещё знавенье друг друга в зимнем лесу. Похоже, что Марисон и Тамара и так осен. Уже не хотели нести правосудия. Я очень хотел бежать к телозахиненсе. Но Марисан всё ещё держала моё плечо. Девушка похитителя теперь хихикала. Не беспокойся, твоя драгоценная будешь в снице во времени не пострадала. Мы дали ей анестетиков, и она захотела спать. Кто знает, возможно, она и не вспомнит о том, что произошло. Честно говоря, мы были удивлены, что она заснула так быстро. Она часто так отключается. Несмотря на то, что все её товарищи уже ушли, Эта женщина, или лучше сказать девушка, оставалась невозмутима. «Мориса, сколько еще ты позволишь ей нахальничать? Она похитила Асахинуса. Это нельзя простить. Кстати, если братья Тамару так одеты, то у них должны быть наручники, да?» Только я хотела начать свой протест. Одна из дверей мини-вена, которая должна была быть пустым, открылась. «Это не смешно». Парень, который высунул голову, улыбнулся в пять раз злее, чем мог улыбаться Коидзуме. Не могу поверить, что нас так просто припёрли к стенке. Я и заходите забрать свой спещик красавец, можете забирать. Нам нужно было ещё немного быть в время, но теперь оно играет против нас. И он продолжал обыденно сидеть на своём месте. Это был тот же ублюдок, что и вчера. Второй путешественник во времени. Как он себя назвал? Охмылок, продолжал. Но это также предопределённое событие, по крайней мере, для нас. Не стоит нас винить. Вам тоже следует уйти. Будто голодная старшая сестра сказала Морисан, ее губы сложились в улыбку, смертельную, как яд плюща. И ты планируешь остаться тут еще? Мы с радостью предложим тебе спальный мешок. Можете не утруждать себя. Ухмылок посмотрел на Сахинусан, громко фыркнул, а затем перевел взгляд злобных глаз на меня. В этот раз наше задание не было провалено, мы лишь позволили в течение времени следовать ему курсу. Отличная работа, ребята. Мы ведь это вылез сохины микро. Э, да. Хотел спросить, как вот ощущение, когда вами управляют, как марионеткой? Я обычно был не рад. Ненавижу следовать заранее прописанному сценарию, а в сцене, где знаешь, какой будет конец. Ну, я бы не стал возражать, если бы это случилось со мной, ответила девушка-похититель. Ответь мне. Все судьбы людей уже предрешены? Нужно приложить много труда, чтобы сотворить правильный исход. Ни разу не сойдя с пути. Ты знаешь, хотя каждый может танцевать, очень трудно танцевать так, как тебе говорят. Хм. Ты можешь танцевать как хочешь. Никогда не ожидал другого от вас, люди. Да ладно. Весело сказал девушка-похититель. Конечно, я совсем не против. Раз наши цели совпадают, мы можем продолжить работу вместе. Его приятное лицо исказило ненависть. Его хмылк снова встался на меня. Давай-ка проясню. Как пустой и получатель значительного взгляда Харахи, могу сказать, что твой взгляд не идёт ни в какое сравнение с её. Если хочешь поиграть в гляделки, то я всегда готов. Почувствуй в мы врождённость, блюдок пробрамотал. Идиоты вы все, ничего не понимаете. Вы все так невежественно глупы. Он схватился за ручку двери автомобиля и выдал мне на прощание. «Я вернусь. Мы еще часто будем сталкиваться, идиот. Это моя работа!» Похоже, что это все, что он хотел сказать. На бабок он сильно хлопнул дверь, и после этого никто не шевелился. Морисан сохранила свою убийственную улыбку и лишь смотрела на девушку-похитительницу. Я же не двигался из-за того, что Морисан крепко держала меня за плечо. Безымянная девушка стояла с лупкой на губах. Потом, будто размышляя о чем-то, она подошла к машине и открыла дверь. Даже если бы она этого не сделала, я уже знал, что машина пуста. Внутри никого не было, а облудку, на которой на лице было написано я тебя ненавижу, теперь исчез без следа. Мне было наплевать, что он может путешествовать через время и пространство. Когда это дрянь исчезла из поля зрения, я готов был танцевать джику, чтобы отпраздновать это. Мне тоже пора идти. Хлопнув в ладоши, будто завершив миссию, девушка посмотрела на горную тропу внизу. Думаю, я пройду пешком. Может, и делать что угодно с машиной. Можете оставить себе. Она ваша. Спасибо. Ответив, Морисан наконец отпустил руку. Будто мать наседка, заботящаяся о своем потомстве. Я подбежал к Сахини-сан. Сахини-сан! Я приподнял ее за плечи. Ее легкое дыхание и движение груди подтверждали, что она жива. Я хотел повернуться и негодующий врагу девушку. Но она уже спустилась с края утюсы. Морисан подошла и дотронулась до лица Сахини-сан. Она приложила пальцы к шее Сахини-сан и понюхала ее губы. Снег всё в порядке. Пройдёт в себя в течение 2 часов. Пожалуйста, отнеси её к машине. Я его знаком с работой носильщика. И уже привык носить Асахино-сан. Это ещё одна из работ, от куда я бы не стал ни за что уходить. Когда мы вернулись в чёрное такси, Аракава-сан посмотрел на Ахино-сан с нежностью, как дедушка смотрит на свою внучку, а потом посмотрел на меня с чувством заботы. Я решил, что измотанная Ахино-сан будет сидеть на заднем сиденье. И сам сел рядом с ней. Хотя сначала я запаниковал, теперь мне хотелось кричать «Бонзай!». Ведь я спас Асахину-сан, и если бы им удалось... Нет, теперь об этом можно не думать. Теперь это невозможно. Могу ли я поверить в предопределенные события Асахина-сан-старшая? Для тебя в будущем абсолютно необходимо, чтобы Асахина-сан прошла через все это, чтобы она стала тобой, когда вырастет. Ведь так? Сейчас, когда мое внимание было сфокусировано на спящем лице Асахины-сан, который выглядел моложе меня, Я не заметил, как Морисан сел в машину. Я никак не поворачивался с братьями Тамару, когда их машину ехала. Только теперь я пришёл в чувство. Куда ты хочешь, чтобы мы тебя отвезли? спросила Морисан. Сейчас я понял, что такси возвращается обратно к автострате. Пожалуйста, отвезите меня к библиотеке. Я не хотел видеть нагады как можно скорее, прежде чем мокро слобится. Сказав куда ехать, я просто провалился в сиденье. Мой уровень истощённости был близок к уровню Сахинесан. «Я думал, что моя работа закончена после задания с черепашкой. Никогда бы не подумал, что мне придется пройти через похищение Асахины-сан. Хотя мой мозг больше не работал, мне удалось двигать губами так, чтобы получилось. Моррисон, на Асахину-сан нападали эти люди до этого. Они похищали ее, когда я не знал. Или пытались?» «Ее никогда не похищали в этом временном периоде». «А, то есть...» «Это говорит о том, что мои рассуждения верны. С ней ничего не случалось в этом времени». Это потому, что ее будущая версия сыграла как приманка. Лицо Мори Сэн было полно сострадания. За Сахиной Сэн свет множества людей. Ты, Нагата Юки Сан и мы. Как и ты, мы не хотим, чтобы кто-то причинил ей вред. Так же, как я доверял Куэтзаме, я чувствовал, что могу доверять ей. А если тебе нужны детали, спроси об этом ту великолепную девушку. Я имею в виду ту из более далекого будущего, красивую и зрелую старшую сестру. Это был самый конкретный намек, который я когда-либо слышал. Я бы увидел ее, даже если бы мне не напомнили. Я вздохнул и сразу спросил то, о чем думал. «Моррисон, ты одна из начальников Коидзами? Как-то по-другому тебя сложно представить». Моррисон сдавненно засмеялась и выдала улыбку, по которой нельзя было сказать ее возраст. «Это не важно, это обычно для коллег одной компании обращаться друг к другу за услугой. Так же делаем и мы». Было очевидно, что она уклонялась от ответа, но мне была интересна ее позиция в иерархии организации. Если я хотела узнать, то мне следовало бы спросить Коидзами, хотя он, как и Мори Сан, вряд ли что-то откроет. Судя по поведению Коидзами, если бы он действительно хотел мне что-то рассказать, он бы сделал это без каких-либо толчков с моей стороны. Это должен быть какой-то способ раскрытия информации, придуманной в корпорации. Рано или поздно, даже если я не спрошу, Коидзами расскажет мне все. А до этого я могу просто подождать. Я вышел из такси рядом с библиотекой. И с помощью Мори-сан еще раз понес спящую красавицу, то есть Азахину-сан. «Береги себя, надеюсь, что мы снова встретимся однажды». Сделав улыбку горничной, нежно сказал Мори-сан. Ара-кава-сан, не говоря ни слова, прощался из маха в руке. А потом они поехали на север по шоссе. Кто знает, возможно, когда Коидзин взял меня, чтобы показать своих аватаров, за рулем был Ара-кава-сан. В следующий раз надо будет спросить. Даже если это был не он, мне все равно следует благодарить его. Так же, как и братьев Тамару. Когда я донесся Сахину-сан до входа в библиотеку, я заметил, что Нагата уже ждет меня. Нагата стояла прямо, будто совсем не чувствуя холода. Прежде чем я что-то сказал. Хорошо, что с ней все в порядке. И огласа были над моим плечом, там, где находилась спящая Сахина-сан. Я слышала о том, что произошло. От кого? От Кодзуми? Нагата встряхнула головой и медленно вытянула руку. В ее руке было письмо. Рядом с рисунком на нем был напечатан номер пять. Выходит, что недостающее письмо было послано Нагате. Мне даже не нужно было спрашивать, кто отправитель. Однако Нагата сказала. «Это был клон Асахина Микора другого времени. Мы встретились час назад». «То есть ты была тут, Асахина Сан-старшая? Но ты встречалась с Нагатой. Она что-то сказала об этом?» «Она попросила меня об одолжение». Спокойно ответил Нагата, прикладывая палец к гладкому лбу Асахины-сан. Ммм? Mm -hmm. А? Что? Это был волшебный палец, ведь Асахина-сан открыла глаза лишь от его прикосновения. Что? Йонг-кон? А? Почему ты несешь меня? Я... Нагата-сан? Мне кажется, что Симисан чувствует себя так же неудобно, как и Асахина-сан сейчас, когда его берут на руки против его воли. Сразу после пробуждения она начала брыкаться. И хоть я хотел поносить ее чуть подольше... Но под взглядом Нагата мне оставалось лишь отпустить ее. Анистетик, который, по словам Мори Сан, должен был действовать в течение двух часов, был снят прикосновением Нагата. А Захинесен не качала, когда она встала на землю. Ее глаза были слегка красноватыми, и Азахинесен грустно смотрел на меня. «А, со мной что-то произошло, когда мы отдали черепашку тому мальчику? А, да, потом перед нами внезапно остановилась машина!» После этого ты потерял сознание. Я рассказал все о Захинесен, который ничего не помнил, а Как всё происходило? Услышав всё в деталях, Асахина-сан сначала побледнела, потом покраснела, а потом снова побледнела. Когда я закончил рассказ, сильно ужав часть преследования, она внезапно улыбнулась. Так вот, как всё было. Мне было полезно, ведь я защитила себя в прошлом этого временного периода. Слава богу. Радостная улыбка Асахины-сан сдула всю мою усталость. Она была права. Если бы не Асахина Митеру-сан, похититель украл бы Асахину-сан младшую. Притом прямо на глазах Харахи. А если бы Коэтами захотела бы им помешать, он бы не смог этого сделать, не раскрыв свою легенду. Все стало бы намного серьезнее, если бы произошло именно так. Харахи пришла бы в ярость, а группировка Коэтами не стала бы сидеть сложа руки. Теперь похитители поняли, что даже безобидная Сахина-сан не может быть такой простой добычей, как они предполагали. В этот раз мне не нужны были способности Нагата, чтобы спасти Сахину-сан. Что бы произошло, если бы Нагата принимала участие? Эти люди должны были быть хорошо сведомлены, что может случиться. Нет никакой возможности, чтобы четыре похитителя смогли противостоять грозной Нагата. Но я бы на это хотел посмотреть. Да, то письмо. А Сахина-сан теперь смотрела на письмо номер 5. Когда его сюда отправили? Совсем недавно, но оно адресовано Нагата. Для Нагата-сан? Подняв бровь, мелко сказала Сахина-сан, стройно сложная участница бригады. «Нагата-сан, мог ли тот, кто послал тебе письмо, быть, а?» «Я не могу тебе сказать». Нагата категорически оборвала ее вопрос. С непроницаемым лицом она обратилась к нам, как учительница обращается к ученикам. «Рано или поздно ты поймешь». Ответила Наса Хини-сан, чьи губы-вишенки были приоткрыты, пока ты неподвижно стояла. «Ты лучше всех должна это понимать». Как снеговик, который только что окончил речь, нагада развернулась и надела капюшон. Ее взгляд не говорил, я не хочу тебе говорить. Выходит, что я не единственное, кто чувствует. Ты поймешь, если я не скажу. Зажатый между двумя мучливыми участницами бригады, я почувствовал себя очень неуютно и решил открыть письмо. Содержание письма номер пять было следующим. Сейчас все закончилось. Пожалуйста, скажи Асахине Микуру вернуться в свое настоящее время. Ты можешь сам определить точку прибытия. Сам определить? А? Как бы я хотел, чтобы это предложение можно было по-разному понимать в разных ситуациях, а подошло бы лишь одно понимание. Конечно, было бы лучше, чтобы Асахина-сан сказал мне прямо. Забудем. Я могу думать, что хочу, но это невозможно. Если бы даже это желание могло быть исполнено, я, скорее всего, даже не посмел бы ничего сделать. Я был бы так переполнен чувствами, что просто напросто пал бы в обморок. А когда пришёл бы в чувство, то понял, что Харухи разбудила меня стуча по голове. Чёрт. Поэтому я не позволяю себе желания, слишком нелепые, особенно не как Харахи, который хотел бы, чтобы Земля вращалась в другую сторону. Желания, которые ты не хочешь, чтобы они исполнились, пусть лучше остаются мечтами, и мир будет в порядке. Теперь моя главная задача – отослать из Ахинуса настоящие. Положа руку на плечо Ахинусан, которая сейчас была в раздумьях, я показала ей содержание письма номер пять. Хотя ей была больше интересна личность отправителя, она прочитала письмо от начала до конца. Ее выражение лица стало таким, будто она что-то поняла, и она сказала... «Понятно. Моя миссия на этом заканчивается». Я затем грустно добавила... «Это будет не прямой приказ. Без твоих указаний я не могу вернуться в свое настоящее». Быстро переменив настроение, она снова улыбнулась. «Однажды я смогу доказать, что мне под силу справиться с чем-то самостоятельно, а до этого мне будет помогать Кен-Кон. Хотя я не знаю, когда это произойдет, я уверена, что...» «Твое желание исполнится, если ты не забудешь важное достижение цели, и не будешь сомневаться в том, что сможешь ее достичь». Я посмотрел на часы, но не мог понять, сколько времени. «Посмотрим, время прибытия будет...» Азахина Сан появилась в кладовке в 15.45, шестью днами ранее. Она сказала, что отправилась в 16.15 восьмью днами ранее того момента. Это значит, что я должна отправить Азахину Сан во время чуть позже 16.15 в тот день. Если она прибудет раньше, то случится много неудобных моментов. Чтобы две разные сахин и сцены сбежали встречи через два дня, нужно установить разницу во времени между отбытием и прибытием в 62 секунды. Это будет вторник, через два дня, хорошо? Как насчет 16 из 16? В этом случае ты будешь отсутствовать около минуты. Можно выбрать то же контрольное место, то есть внутри кладовки и клубной комнаты. Ты прав. В тот момент там будет только Кен-Кун. Школьная одежда и сменная обувь. Хорошо, что Нагата напомнила. Теперь я вспомнил, что все вещи, которые сейчас были на Сахино-сан, принадлежали Цуруи-сан. Её школьная форма была у Цуруи-сан дома. Я также понял, что если повезу, а Сахино-сан к её временному жилищу сейчас, то я прибуду сообрание в кафе. Но я только что едва спаса Сахино-сан похитителей. И я теперь не хотел оставлять её одну. Тогда Сахино-сан ты переместишься на 2 дня вперёд, как есть. Я сам возьму твою форму и сменку Цуруи-сан. Тогда я оставлю всё на тебя. О И, голова ко поклонившись мне, Сахиносон посмотрел прямо на меня. И будто забыв, что хотел сказать, открыл свой маленький ротик, а потом закрыл его. А ненавила себе так из-за того, что рядом нагата? Ничего. Там я скажу тебе, как довернусь. Я те был убеждён, что это ничего важного, и я не хотел торопиться. Если я узнаю об этом после завтра, то не страшно потерпеть 2 дня. Как бы я хотел видеть действия устройства для перемещения во времени, но Сахиносон не дала мне даже мельком взглянуть на него. Похоже, что для путешествия во времени, по инструкции, ей следует быть одной. Для этого мы зашли в библиотеку. Мне довели Сахину-сан до дамской комнаты. Кён-кун, я правда очень благодарна тебе за твою помощь в эти дни. Так же, как и за помощь Коицами-куна и Цурую-сан. Коицами ты можешь поверить в любое время. А Мори-сан, когда увидишь её в следующий раз. Что касается Цурую-сан, то она всё поймёт без слов. Хотя, конечно, я передам всё Цурую-сан, что бы то ни было. Тогда, Кён-кун, Нагата-сан, увидимся чуть позже. А Азахина Сэна еще была полна сомнений, смотря на туалетную комнату, куда и надо было входить. Когда дверь закрылась, внутри больше не было ни звука. Нагата подняла голову и мягко сказала мне. Она исчезла из этого временного периода. Все закончилось, да? Теперь остается лишь подождать два дня. Я вышел из библиотеки вместе с Нагата и выпустил гигантский вздох облегчения. Фууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Нагата, в последние два дня я столкнулся с путешественниками во времени, незнакомыми с Ахинесан, и людьми из группировки, противоборствующей корпорации Коэдзуми. Да? Нага, я думаю, что инопланетяне, о которых ты говорила, тоже должны были где-то появиться. Ты боишься? Не поворачивая головы, спросила Нагата, и, не дожидаясь моего, дала свой ответ. Я не боюсь. Ты права, Нагата. Мой ответ аналогичен. Думаю, что и Коиды Сос и Сусахин и Сан согласятся. А раз мы пришли к согласию по самым принципиальным и важным вещам, мы можем продолжить нашу дружбу». Нагата продолжила идти вперед, не говоря ни слова, и я также молчаливо следовал за ней. Разговоры о вещах, которые очевидны и понятны, можно опустить. В этом я полностью уверен. Бригада СОС — это не организация пяти отдельно взятых людей, но единое целое название которого — Бригада СОС. Я отлично понимаю это. И значит об этом можно не говорить с тем, кто знает это лучше меня.